Глава 16. После смерти третьего архимага вражеский отряд начал стремительно отступать. Я успел прикончить еще парочку зомби-мага с силами магистра и 6-7 гранд-мастеров, прежде чем врагов не осталось. Я отменил форму демона и активировал астральный навык. Сверху увидел, как по улице быстро движется группа магов, окруженная черным сиянием. Они двигались с поразительной скоростью, явно магия Грандмага. Затем эти люди начали исчезать. Я влил побольше маны в астральный взор и увидел, как маги спускаются под землю по невидимому для невооруженного глаза переходу. Они остановились на небольшой платформе, а затем в воздухе появился идеальный круглый серебристый портал. Круглый, прямо как монета. Я приподнял брови, наблюдая, как маги уходят. Вскоре не осталось никого. Я деактивировал астральные узоры и направился в сторону освещенного участка. Там собирались выжившие маги Булгаковых. Сверху что-то зажужжало, вниз упали лучи света. Дроны полетели над руинами, выискивая раненых. Еще через полминуты появились автомобили скорой помощи. Начался сбор раненых. В одной из машин я ощутил знакомый отклик косминожки. Лимон тоже сюда приехал. Я нашел князя и подошел к нему. Он выглядел уставшим, потрепанным, в изорванной одежде. Рядом с ним стоял старик, одетый в белое, с мощной прямоугольной бородой. Все остальные магии держались чуть поодаль от этих двоих. Князь первый меня заметил и прервал разговор. Это старый князь Гранд Михаил Булгаков, подсказала Мия. Приветствую вас! Я поклонился сперва старику, затем князю. Булгаковы ответили на мое приветствие. Я протянул меч князю. Оставь себе. Вдруг сказал Гранд — Этот меч называется Когаттьмы. От имени всего клана я дарю его тебе. Ваша помощь сегодня была бесценна. Я приму этот подарок. Кивнул я, убирая артефакт в пространственное кольцо. Вы, правда, очень помогли нам. Князь благодарно склонил голову. Мы будем признательны, если вы и дальше продолжите поддерживать наш клан. Буду. Кивнул я и перешел к делу. Мне удалось проследить за ними. Оба мага тут же сосредоточились. Я рассказал про скрытый проход и про то, какой артефакт они использовали. «Вы уверены?» — удивился князь. «Это была портальная монета?» «Да, Артур Грейк тут точно ни при чем, поэтому ищите среди тех, кто получил его артефакт». «Конечно», — сосредоточенно кивнул Булгаков. «Большое спасибо за наводку». Я коротко поклонился и пошел на выход. «Как думаешь, это ректор отдал твою монету?» — спросила Мия. «Скорее всего», — кивнул я, — «он же указал зомби, где я живу». «Даже если это не ректор, кто-то из его приближенных. Думаю, Булгаковы быстро установят истину». Я переместился в общежитие и первым делом разобрал свои трофеи. Я не только убивал врагов, но иногда забирал у них все ценное с помощью призрачной руки». Всего я получил девять артефактов, не учитывая подарок Булгаковых. Среди трофеев нашлись два оружия ранга архимага, три ранга магистра, а остальное артефакты гранд-мастеров. Шесть клинков и три защитных амулета. Неплохо. Дальше я посчитал, сколько у меня камней душ. Несколько штук нашел Валентин, еще несколько получила Лилит. Но всего их набралось шесть. На пафеозы фокусника ушли все запасы. Булгаковы написали профессору на ту же почту, откуда рассылалось сообщение про Беттихеров. Спрашивают, сколько будет стоить та же бомба, с помощью которой ты уничтожил библиотеку. «Пятнадцать камней души полмиллиона», — решил я. Хотел накинуть чуть больше, а не всего четыре камня душ, но Булгаковы сейчас в отчаянном положении, поэтому не стану их сильно грабить. — Они готовы передать камни душ завтра? — Все 15 уточнил я. — Да. — Отлично, пусть Лилит этим займется. А сейчас в душ и спать. Я помылся и лег в постель. Сразу же отрубился и проснулся лишь в полдень. Только разлепил глазами, я тут как тут. Лилит забрала камни души и передала десять штук Александре. Та уже начала создавать камни меток. Рома тоже получил свой камень души и сделал камень сути артефакторики. «Отлично», — пробормотал я. «Лилит молодец». «Александра будет торопиться, завтра закончит с камнями меток». «Но нужна еще одна партия эликсиров духовного восстановления. От последней осталось штук 5. Лилит собрала все материалы. «Сделаю», — я кивнул. «Но мне нужен камень сути алхимии. Приготовлю еще и эликсиры высшей регенерации». Передала. «Скоро Валентин приземлится в столице Восточного Союза. Ники нашла предположительное место, где можно оставить якорь. Осталось создать его». «Сделаю!» — снова кивнул я. Сегодня решил не ходить на занятия. Сперва создал портативный якорь и передал его Валентину с пространственным кольцом. На всякий случай сделал еще один якорь. Материалов пока хватает, лишним такой точно не будет. Лилит уже передала Любе камень души, но она обещала справиться в ближайший час. Чтобы не тратить время, я отправился в Ахиллес и там продолжил тренировки. Нужно потренироваться с новым оружием и попробовать создать чару Архимага другого элемента. Во время тренировки я неожиданно обнаружил новую способность формы демона теней. Умение двигаться по стенам. Каким-то образом тени приклеивали мои ноги к твердой поверхности. «Графа Зивова задержали», — сообщила Мия, когда я бегал по потолку. «Пока не говорят, почему». «Значит, все-таки реактор», ректор кивнул я, спрыгивая. Вскоре Люба подготовила камень сути алхимии, и я взялся за создание эликсиров. Когда закончил, Мия сообщила, что Валентин спрятал мой якорь в надежном месте и сейчас едет в аэропорт. Ему предстоит длительная поездка в западные земли. С вылазкой в Восточный Союз я решил не затягивать. Мия уже нашла несколько кланов, которые, предположительно, могут быть связаны с зомби. Я решил навестить один такой, клан Цзян, который едва входит в топ-400 страны. Пока тут в 6 часов вечера в столице Восточного Союза уже 11 ночи. Рановато для вылазки, но и клан Дзян не в топ-100. Поэтому я активировал астральные врата и использовал самый дальний якорь. Очутился в подвале заброшенного здания школы. «Подключаюсь к местной сети», — сказала Мия. «Могу вызвать такси». «Я не привлеку внимания незнанием языка». «Конечно привлечешь. Поэтому давай буду я говорить», — предложила Мия. «Мне несложно» хорошо. Я выбрался с территории школы и оказался на плохо освещенной дороге. Ко мне из тени вышла группа азиатов, одетых как попало. От них сильно разила перегаром. Они начали что-то кричать, один достал нож. «Эти господа требуют денег», — пояснила Мия. Я хмыкнул и активировал астральное зрение. Мои глаза засветились, неизвестные закричали и бросились бежать что-то вопя. «Они назвали тебя посланником преисподней, если перевести без матерков», — хихикнула Мия. Через минут десять такси наконец-то приехало. старозят весь путь что-то голосил, Мия ему поддакивала мужским голосом. Ей явно было весело. Я смотрел в окно на шумный и многолюдный город. Столица Восточного Союза считается одним из самых безопасных городов планеты. Тут живут более 30 гранд-магов. Но мне здесь не очень нравится. Хотя это всегда так. Мне комфортно лишь в тех местах, где я могу контролировать ситуацию. Тут же я даже языка не знаю. Таксист остановился, я вышел, оплата произошла через приложение. Мия с этим разобралась. Квартал клана Дзян находился на окраине города и был совсем крошечным. Одна улица, перегороженная шлагбаумом. У Дзян были и другие клановые земли, но не в столице. Я легко проник на улицу, хватило и заклинания скрытности. В форме демона теней я могу тут почти свободно ходить. Главное — держаться теней. Улица была хорошо освещена. По обе стороны от нее стояли многоэтажные здания. За ними виднелись виллы и коттеджи для руководства клана. По описанию Мии я знал, что улица заканчивается гигантским двором, в котором живет семья главы клана. Не знаю, зачем он такое показушное богатство, разве что впечатлять более слабые кланы. Ну ладно, это их дело. Сперва я проник в частную квартиру и воспользовался компьютером. Мия быстро проникла в сеть и сказала, «Не могу ничего найти. Давай поищем компьютер кого-то поважнее. Тут живет обычный боец клана». Я направился к одной из вил. Она отличалась крупной оранжереей, которая была разбита во дворе. Да и в целом, вилла была покрыта растениями, лозы струились по стенам, тут и там виднелись клумбы с экзотическими растениями. По дорожкам, выложенным из камня, лениво прохаживались бойцы с автоматами. Всего их было двое, и они определенно не ожидали никакой опасности. «Я могу быстренько пробежаться туда и все проверить», — предложила Мия. Я покачал головой и самостоятельно проникл в дом. Хотелось немного поработать, а то совсем обленюсь. Довольно быстро нашел комнату с компьютером, и Мия взялась за дело. «Эх, нашла», — довольно сказала она. «Клан Дзян покупает людей у других кланов и продает их зомби». «Прямо как бэтихеры. Про другие кланы предателей ничего не вижу». Я кивнул. «Значит, нужно найти кого-нибудь и допросить». Мия быстро отыскала подходящий вариант. «Янг Дзян, младший сын главы клана. 35 лет, имеет слабый талант. Помогает отцу и старшим братьям, работает дипломатом и ведет переговоры с другими кланами». Окончил Восточный университет имени Чун Хоу, один из лучших в стране. Прекрасный администратор. «Идеальный кандидат», — кивнул я. «Он живет тут?» «Да, в следующей вилле. Кстати, тут живет брат главы клана, старик-лекарь, уважаемый грандмастер». Я выбрался из виллы лекаря и проник в следующий дом. Ян пока не ложился, работал в своем кабинете. Я незаметно поднялся на второй этаж и вошел в его кабинет. Затем направил на него ладонь и активировал призрачную руку. У Янга на себе было четыре артефакта, и все оказались в моей призрачной руке. Он вздрогнул и вскочил на ноги, но не успел больше ничего сделать. Заклинание оглушения вырубило его. Я подошел к нему и начал кастовать допрос слабого. На голову Янга упал черный червячок, который быстро заполз ему в нос. Через секунду глаза Янга распахнулись красные, слезящиеся. «Как тебя зовут?» — спросил я тихо. Мия повторила вопрос на другом языке. «Янг... Дзян...» — неразборчиво пролепетал азиат. «Перечисли кланы, которые работают с зомби». Мия продублировала мои слова, и Янг после короткой паузы заговорил. «Я запомнила, он назвал пять кланов», — кивнула Мия. «Какие кланы продают людей?» — задал я второй вопрос. Янг ответил. Затем я спросил еще несколько вопросов, чтобы полностью во всем убедиться. От цифр, которые назвал Янг, стало слегка не по себе. Каждый месяц клан Дзян отдавал зомби от 50 до 150 человек. Взамен он получал омоложение, деньги и разные ресурсы из мертвых земель. Кстати, зомби для омоложения отдавали черную жидкость, которая пахла ужасно. Людям надо было вкалывать ее себе, и тогда их тело переставало стареть и понемногу возвращало себе года. Чтобы поддерживать долголетие, надо было регулярно колоть эту дрянь. Если человек перестает это делать, довольно быстро умрет. Наконец, янк не выдержал допроса и потерял сознание. Из его ноздри вывалился черный червяк и обратился в туман. «Неплохо», — кивнул я. «Убьешь его?» — спросила Мия. «Нет». Допрос слабого имеет очень неприятные побочные эффекты, связанные со здоровьем мозга. Янгу придется очень постараться, чтобы полностью вылечиться. Пусть лучший клан Цзян думает, что его охватил удар или что-то такое. Поняла. Я проверил время. Уже почти восемь. Не поздно навестить еще один восточный клан. Фу. Он в ТОП-300, в нем я могу найти больше информации про кланы-предатели. Я покинул клан Нзян и поехал к кварталу клана Ху. У меня почему-то возникло ощущение, что Восточный Союз гораздо сильнее прогнил, чем Гиперборея или Южная Держава. Надеюсь, я кажусь неправ. Квартал клана Ху оказался гораздо больше, чем у клана Нзян. Но это не помешало мне легко проникнуть внутрь. «У этого клана два магистра», — рассказывала Мия. «И оба владеют элементами тьмы. Можно проверить их сокровищницу. Вдруг там есть чары архимагов или камни душ. Учитывая населенность страны, тут должно быть больше камней душ». «Я кивнул, и правда стоит попробовать». На этот раз я использовал форму демона теней и очень просто проник на территорию клана. Довольно быстро я взломала клановую сеть и узнала, где находится местная сокровищница. К сожалению, про зомби она ничего не нашла. Пришлось искать подходящие для допроса цели среди родных главы клана. На этот раз я решил допросить жену главы клана. Она занималась всеми его делами и была неплохим грандмастером. Встал вопрос, что с ней делать. Если оставить живых, то две одинаковые травмы могут связать друг с другом. Но и убивать не стоит, это только насторожит их. В итоге я, нехотя, решил использовать один из эликсиров духовного восстановления. Он прекрасно исцелит недуг после допроса слабого. Жена главы клана спала одна. ее мужа сейчас не было в столице. Это стало одной из главных причин, почему я выбрал ее. Маленькая азиатка совершенно не беспокоилась о ночном нападении, поэтому сняла все артефакты перед сном. Я воспользовался сперва порошком ложной смерти, а затем допросом слабого. От этой женщины удалось узнать гораздо больше, чем от Янга. Она назвала 15 новых имен. Одно из кланов топ-100, и все остальные тоже входили в топ-500. Клан Ху не продавал людей зомби. Он вообще редко связывался со своими мертвыми партнерами. Но при этом зомби всячески поддерживали их. Присылали жидкость для продления жизни, позволяли избранным членам клана после смерти присоединиться к зомби и иногда даже помогали в случае каких-то проблем. В общем, кланху был спящим агентом зомби и очень мало с ним контактировал, чтобы не вызвать подозрения. Удивительно, как Янку узнал про них. Азиатка рассказала про тайник, спрятанный в их доме. Муж не доверяет клановой сокровищнице и держит некоторые богатства у себя, в том числе три камня души более двадцати разных артефактов. В сокровищнице находилось еще три камня души, две чары архимага, элемента воды и ветра, не подходящие мне, но их можно обменять. Поэтому я сперва открыл тайник главы клана и выгреб оттуда все, а затем наведался и в сокровищницу. Настроение от такой богатой добычи сильно поднялось. Кто бы знал, что у клана из топ-300 может храниться шесть камней душ. Похожими я права, и в этой стране их больше, чем в Гипербореи. Жену главы клана я поил эликсиром духовного восстановления. Завтра проснется и ничего не вспомнит. Будет чувствовать себя скверно, но проблем со здоровьем не должно возникнуть. После удачного ограбления я вернулся в общежитие. На часах почти десять вечера. Надо поспать, чтобы ночью снова отправиться к Булгаковым. Напряженный день, — проворчал я, переодеваясь. — Зато прибыльный! — Это да, — я широко улыбнулся. — И почему я раньше не додумался грабить кланы Восточного Союза? Завтра продолжу это великое дело. Я поспал и отправился к Булгаковым. Занял один из свободных домов и просидел несколько часов в кресле, тренируясь шариками, созданными из чистых элементов тьмы и огня. Этой ночью никто не напал. Видимо, собирают новые силы. Об этом я прямо и сказал князю, чем сдул с него позитивный настрой. «Вы уверены, что они вернутся?» — хмуро спросил он, когда мы зашагали в сторону выхода из кланового квартала. «Да, уверен. Вам нужен еще один гранд-маг». Князь поморщился. «Вы не представляете, сколько нам приходится платить блокам за его помощь. Потянуть еще одного будет, ой, как непросто. У вас же есть исследования в сфере элементального баланса. Может, предложите их в качестве оплаты?» Князь внимательно на меня посмотрел, но ничего не ответил. Мы попрощались, и скоро я вновь оказался в общежитии. «Ой!» — вдруг сказала Мия. «Что случилось?» — напрягся я. «Твою маму взяли в плен. Воинственная коллегия церкви Богознания начала действовать. Они сейчас везут ее куда-то и скоро позвонят тебе, чтобы выманить».